— Учтите, к тому же, что мой племянник — малый и не промах. Он поспел сюда раньше меня, и у него было преимущество в целый ход. — Понимаешь, милый, — продолжала Милисента, мой отец заявил, что я во что бы то ни стало должна выйти замуж. Он ведь такой непреклонный. А магистр Марлограм предсказал, что на завтрашний турнир прибудет грозный красный рыцарь, И бросит вызов всем-всем. А еще здесь объявится лютый дракон, сообщил Морлограм, облизываясь от удовольствия. Он, наверное, уже где-нибудь здесь. Милисента поглядела на Сэма. Так вот, отец согласен, чтобы тот, кто победит их обоих, стал моим мужем. И, конечно, это будешь ты, милый. «Храни тебя, Бог, радость моя!» Ведь правда, магистр Марлограм устроился очень ловко и умно. «Вы еще и половины не знаете, — сказал старый волшебник. Теперь уж я в выигрыше против племянничка, и будьте спокойны, я этим воспользовался!» Хе -хе -хе -хе -хе -хе. Заставил его работать на меня, а он ничего и не подозревает. «Клянусь Богом, шикарно! Вы великий волшебник!» Сэм рассмеялся, сам не зная почему. Он чувствовал приятную легкость в голове. «Значит, завтра я появлюсь таким видом, будто победил грозного красного рыцаря и свирепого дракона. Блеск!» Он снова засмеялся. «Что же, если вы поднатаскаете меня...» «Объясните, что говорить и как держаться, я сумею прикинуться не хуже всякого другого». «Постой, милый!» «Прости, я, кажется, разошелся не в меру. Легко на сердце». И он поднял чашу. «Понимаешь, милый, прикидываться тебе не придется». Сэм подошел к ней поближе, расплескивая вино. «Как ты хочешь сказать...» что красный рыцарь и дракон существуют на самом деле? — Ну, конечно, милый. — Тебе только нужно их победить, вот и все! — сказал Барлаграм. — Бац! Хлоп! Бах! Трах! Рах! хе Сэм поглядел на него, потом на Мелисенту. — Но послушайте, есть же у вас сердце том-то и дело, дорогой, у меня есть сердце. Ты очень мило сказал, что каждый мужчина мечтает об улыбающейся принцессе. Мне так приятно было это слышать, и я не сомневаюсь, что это правда. Но тот, кто женится на принцессе, непременно должен доказать, что он герой. — А если он не герой? — — К чему говорить об этом? Ты-то ведь герой, иначе тебя здесь бы не было, милый. Сэм сказал неуверенно. — Может быть, оно и верно, в известной степени. Но не забывай, мне здесь у вас все так непривычно. У меня нет никакого опыта борьбы с красными рыцарями и драконами. — Чем больше мужества от тебя потребуется, мой милый. — Возможно, — сказал Сэм с тоской, — но э, нельзя ли раздобыть, ну, скажем, плащ-невидимку или заколдованное копье, или какой-нибудь волшебный меч из тех, что разят без промаха, словом, как-нибудь помочь герою? — Это ты хорошо придумал, Сэм, милый. Как вы полагаете, магистр Марлограмм? Боюсь, что ничего не выйдет. <смех> Мы поздно спохватились. А в наши дни все это стоит больших денег. Ну ладно, — сказал Сэм, стараясь скрыть свое разочарование. А как насчет какого-нибудь массового колдовства, чтобы никто толком не знал, что происходит? Но ведь тогда никто не будет знать, что ты герой, — сказал Марлограм. — А если ты не герой, Сэм, милый, то не сможешь на мне жениться? — Да, не смогу, — сказал Сэм мрачно. — Но ведь я не смогу на тебе жениться и в том случае, если меня проткнет копьем красный рыцарь или созрет дракон, правда?